30. В полицейском отделении сначала следователей допрошвали пооразнь, затем вместе, в присутствии какого-то начальника, потом снова развели по разным кабинетам. Через 2 1/2 часа Габриэля выпустили с предписанием не покидать город. Он успел выкурить несколько сигарет, когда Аня наконец вышла из участка. Они неловко обнялись. С неба валил крупный снег. Я как-то пришёл в себя после всех этих допросов. «Не дали мне зарядить телефон. Дай-ка свой, позвонив в клинику». С третьей попытки ему, наконец, удалось связаться с врачом. С полминуты он слушал, закрыв глаза. Затем отключил телефон и вернул Ани. «Что?» — спросила Ани. Габриэль склипнул и снял очки. «Говорит, все прошло наилучшим образом. Но ее какое-то время еще поддержат реанимации». Он выдохнул и постарался успокоиться. Но ничего не мог поделать с глазами, из которых вытекали слёзы. Завтра можно увидеть Софи. Фу, слава богу. Аня стала вытирать рукой его щёки. Никогда не видела, как ты плачешь. Мне нравится. Он поднял лицо вверх, подставляя его под прохладные снежинки. Рад, что тебе нравится. А ещё слёзы лечат синдром сухих глаз. Он постарался улыбнуться. Что-то ноги меня не держат. Поехали куда-нибудь, пока я тут не свалился. Выпить хочется. — Да, и поесть, — предложила Аня. — В животе уже урчит. Они подошли к мотоциклу, припаркованному на стоянке между двумя полицейскими машинами. Аня оглянулась по сторонам и похлопала по багажнику. — Знал бы кто, что тут миллион лежит. Я думала, что вот-вот скажут. А теперь, пожалуйста, пройдёмте на досмотр вашего транспортного средства. Габриэль уселся сзади. Не думаю, что Закар сказал им про деньги. Да и полиции прежде всего интересует убийство. Они поехали в японский ресторанчик, где Габриэль в первую очередь попросил зарядное устройство для телефона и саке. За здоровье Софи. Аня взяла крохотную пиалу. Да, и за здоровье Гора. Габриэль выдохнул и залпом проглотил тёплую с кислинкой настойку. Они сделали заказ, и Габриэль стал рассказывать про всё, что случилось со вчерашнего вечера. Подошла официантка и разложила на столе роллы. Они взяли палочки и принялись за еду, не прерывая беседу. "Я дала показания против Лео", сказала с набитым ртом Ани. "Что он знал про убийство и отпустил заказчика. Думаю, выкрутится". Своё слово против его. Ну и фиг с ним. Ты обещал рассказать, за что убили Мэрлин. Габриэль посмотрел на Ани. Когда Горас Мэрлин увезли со стоянки казино, я корил себя за то, что впутал и её в эту историю. Оказалось, что это она меня впутала. Следила за мной и в казино подсыпала в коньяк что-то. Ани застыла, не донеся до рта палочки с роллом. Зачем? Она... «С ними?» Габриэль кивнул. С самого начала. Чувствовала себя обязанной Закару, который помог ей в трудный период жизни. В последнее время разочаровалась в нем и хотела уйти. Закар – собственник, любил ее по-своему и не собирался отпускать. Вначале они изговорились с Саароном, а тот указал на меня как главное препятствие к осуществлению их плана. Мэрина сидела за мной всё время и знала, что я посещаю клинику, но не знала причину. Когда я рассказал ей про Софи, она решила помочь. После первого афёра в казино перевела деньги в клинику и закоро узнала об этом. А после второй неудавшейся игры догадался, что это её рук дело, и отдал приказ. Она задумчиво смотрящая в окно вдруг напряглась. Габриэль перевёл взгляд туда. Из остановившегося перед входом чёрного минивэна вышли двое мужчин в костюмах. Один из них стал возле мотоцикла Ани, а низенький, круглоголовый шеф казино, разговаривая по телефону, не скорым шагом вошёл внутрь. Он подошёл, обвёл их ничего не выражающим взглядом и молча протянул Габриэлю телефон. "Ну, здравствуй, Габриэль", послышался в трубке чуть ли не ласковый голос Лео. "Если ты хотел скрыться от меня, то тебе стоило и дальше не включать телефон. Я её не выключал. Он был разряжен, ответил Габриэль. Никуда я не собирался скрываться, а поехал туда, где заказ держал моего друга. Я, скажем так, немного в курсе, не зря кое с кем в полиции дружу. Недавно отсюда уехали следователи, забрав кого. До этого он успел кое-что рассказать про то, как ты им игру испортил. На мой взгляд, ты действовал через чур самонадеянно, исходя из собственных мотивов. Но по большому счёту, к тебе нет претензий. Лео сменил интонацию. Вообще-то я послал не за тобой, а за Аней. У нас не было её телефона, но я верно предположил, что она будет там, где ты. По интонации Габриэль понял, что Лео ухмыльнулся. Полиция откуда-то знает, что я отпустил Закара, чтобы он привёз деньги. Ясное дело, что это показания Ани. Так что сейчас она поедет сюда. Не надо никому никуда ехать, сказал Габриэль, стараясь не смотреть на Ани. Закар не доехал до денег, я определил его. Мы можем договориться. Вот-то ну как, Лео сделал паузу. Ну хорошо. Это избавит моих партнёров от иллюзии, что меня можно обмануть безнаказанно. Дай трубку начальнику охраны. Спустя минуту Габриэль и Аня наблюдали через окно, как шеф охраны достал пакет из подсидельного багажника мотоцикла и быстро пересчитал содержимое. Затем вместе с охранником сел в минивэн и уехал. «Блин!» Аня в сердцах разломала и кинула на стол палочки. «Мы могли бы хотя бы пару пачек оттуда прихватить, если бы знала...» Габриэль подцепил норовящий выскользный тролл. «А я что-то подобное и предвидел». Не расстраивайся. Такие деньги ничего хорошего не принесли бы. Она прищёлкнула языком. Тебе клиника вернула перевод? неожиданно спросил Гавриил. Она бросила на него быстрый взгляд и отвела глаза. Где ты взяла столько денег? Она тряхнула короткими волосами и улыбнулась. Моё хобби. Ещё осенью выиграла Гран-при по ночным гонкам. Есть такие гонки? удивился Гавриил. Ну, они как бы, это сказать, не совсем законны, потому что считаются опасными. Но всё равно каждый год проводятся, и ставки там очень большие. Спасибо, сказал Габриэль. Когда ты рассказал про Софию, я сразу решила, что делать. Только тебе не стало говорить. Вдруг ты бы заупрямился и не стал брать эти деньги. Тебя не всегда можно понять. В лицо её вновь стало серьёзным. Габриэль встал и сел рядом с ней. Протянул руку и дотронулся до её щеки. Она откинула его руку и отвернулась. Потом снова повернулась к нему и улыбнулась. Извини. Габриэль поправил очки и внимательно посмотрел на неё. Раньше, когда она улыбалась, он не замечал, что в её глазах, возле самой радужки, вспыхивают искрящиеся изумрудные точки. Он улыбнулся в ответ и притянул её к себе. И нечего улыбаться, когда миллион профукали, прошептала она, прежде чем он поцеловал её. Мне больше нравится, когда ты плачешь. Да и для глаз полезно.